193. Гуру. Решение не в том, чтобы страдать или нет, а в том, чтобы во всех случаях жизни сохранить непоколебимую стойкость, преданность, устремление и достоинство Духа. Не заслуга размякнуть мокрые тряпки подобно, но заслуга тверда и сурово и непреклонно выдержать все до конца и не поступиться ни одной пядью из завоеваний духа, достигнутых такими великими трудами.